Глава пятая. ГУЛАГ РАСШИРЯЕТСЯ «Мы идем, а за нами следом, всем бригадам весело идти. Впереди Стахановской победой нам открылись новые пути. Старый путь уж будет нам неведом. Мы из ямы вышли на подъем. По пути Стахановской Победы в жизнь свободную уверенно идем». Нера Еронина Лагерная газета «Кузница», Созлак, 1936 год. В политическом отношении Беломорканал был самым важным гулаговским проектом эпохи. Из-за личной заинтересованности Сталина на его постройку были брошены все имеющиеся ресурсы. О ее успешном завершении везде и всюду громко трубила пропаганда. Однако канал не был типичным проектом новосозданного гулага. Не был он, кроме того, ни его первым проектом, ни самым крупным из них. Еще до того, как началась прокладка канала, ОГПУ тихо, без всякой пропагандистской шумихи, приступило к развертыванию сети лагерей по всей стране. К середине 1930-х система ГУЛАГа уже имела в своем распоряжении 300 тысяч заключенных, распределенных по десятку с лишним крупных лагерных комплексов и ряду небольших пунктов. 15 тысяч человек трудились вдаль Лаги на Дальнем Востоке. Более 20 тысяч заключенных Вишлага на Северном Урале, созданного на базе Соловецкого ИТЛ, были заняты на строительстве химических и целлюлозно бумажных заводов. Заключенные Сиблага в Западной Сибири строили железные дороги, трудились на лесозаготовках и на кирпичных заводах. 40 тысяч человек, содержавшихся в слоне, строили дороги, заготавливали лес на экспорт и перерабатывали 40% рыбы, которая вылавливалась в Белом море. В отличие от Бел-Балтлага, эти новые лагеря не предназначались для показа. Хотя они, безусловно, имели большое значение для советской экономики, изучать их не ездили группы писателей. Их существование не было пока что абсолютным секретом. Но их и не рекламировали. Реальные достижения ГУЛАГа служили не для пропаганды внутри страны и тем более за рубежом. По мере расширения системы лагерей менялась и деятельность ОГПУ. Хотя советская тайная полиция, как и раньше, выискивала и допрашивала подлинных и мнимых врагов режима, вынюхивала всевозможные заговоры, с 1929 года она, кроме того, взяла на себя часть ответственности за экономическое развитие страны. В следующем десятилетии чекисты даже стали своего рода первопроходцами. Нередко именно они организовывали разведку и эксплуатацию советских природных ресурсов. Они планировали и снаряжали геологические экспедиции, искавшие в тундре уголь, нефть, золото, никель и другие полезные ископаемые. Они решали, в каких громадных лесных массивах заготавливать древесину, столь необходимую для экспорта. Для перевозки сырья в крупные города и промышленные центры страны они создали большую сеть примитивных автомобильных и железных дорог, протянувшихся через дикие и малообитаемые места на тысячи километров. Иногда они лично принимали участие в экспедициях, шли через тундру, одетые по-северному, сообщали о находках в Москву. Заключенные, как и тюремщики, порой осваивали новые роли. Хотя многие, конечно, продолжали трудиться за колючей проволокой, добывать уголь, рыть котлованы, некоторым из них в первой половине 1930-х годов приходилось тянуть лодки на бичеве по северным рекам, нести геологическое оборудование, бурить землю на местах будущих угольных шахт и нефтяных скважин. Они строили бараки для новых лагерей, натягивали колючую проволоку, воздвигали караульные вышки. Они сооружали заводы для переработки полезных ископаемых, клали шпалы, лили цементный раствор. В итоге они же и заселили вновь освоенные дикие земли. Позднее советские историки красиво назвали произошедшее «открытием Крайнего Севера». Это поистине был решительный шаг. Даже в последние десятилетия царской власти, когда в России началась запоздалая промышленная революция, никто не пытался так активно исследовать и заселять северные районы страны. Слишком суров был климат, слишком велик риск человеческих страданий, слишком примитивна технология. Советский режим куда меньше беспокоили такие соображения. Технология пусть не намного, но улучшилась. Что же касается жизни первопроходцев, ею власть спокойно могла пожертвовать. Если некоторые из них погибнут, ничего, найдутся другие. Трагедии случались сплошь и рядом, особенно в начале новой эпохи. Недавно достоверность одной страшной истории, долго бытовавшей среди бывших заключенных, была подтверждена документом, найденным в Новосибирском архиве. В письме, адресованном лично Сталину в августе 1933 года, инструктор Нарымского окружкома в подробностях описывает прибытие высланных трудопоселенцев, автор называет их деклассированными элементами, на остров Назино-Нааби. Там их должны были разбить на группы для дальнейшего расселения. Первый эшелон составлял 5070 человек, второй — 1044, всего 6114 человек. В пути, особенно в баржах, люди находились в крайне тяжелом состоянии, скверное питание, скученность, недостаток воздуха. В результате, помимо всего прочего, высокая смертность. Например, в первом эшелоне она достигала 35-40 человек в день. Жизнь в баржах казалась роскошью, а пережитые там трудности с сущими пустяками по сравнению с тем, что постигла эти оба эшелона на острове Назина. Сам остров оказался совершенно девственным, без каких бы то ни было построек. При этом на острове не оказалось никаких инструментов, ни крошки продовольствия. На второй день прибытия первого эшелона, 19 мая, выпал снег, поднялся ветер, а затем мороз. Голодные истощенные люди, без кровли... Не имея никаких инструментов, очутились в безвыходном положении. Обледеневшие они были способны только жечь костры, сидеть, лежать, спать у огня, бродить по острову и есть гнилушки, кору, особенно мох и прочее. Люди начали умирать. В первые сутки после солнечного дня бригада могильщиков смогла закопать только 295 трупов, и только на четвертый или пятый день прибыла на остров ржаная мука, которую начали раздавать трудопоселенцам по несколько сот граммов. Получив муку, люди бежали к воде и в шапках, портянках, пиджаках и штанах разводили болтушку и ели ее. При этом огромная часть их просто съедала муку, так как она была в порошке, падали и задыхались, умирали от удушья. Во время жизни на острове от 10 до 30 суток трудопоселенцы получали муку, не имея никакой посуды. К 20 августа, пишет дальше партийный инструктор, почти 4000 из 6114 трудопоселенцев умерло. Было много случаев людоедства. По свидетельству одного заключенного, который видел некоторых выживших в Томске по дороге в тюрьму, это было сборище ходячих трупов, среди которых было человек 12 упитанных и откормленных людей. Потом он узнал, что против всех этих зэков и упитанных, и истощенных выдвинуто обвинение в людоедстве. Даже если в других местах смертность была не столь ужасающей, условия жизни на многих из самых известных ранних строя ГУЛАГа могли быть почти такими же невыносимыми. Бамлак, занимавшийся строительством Байкало-Амурской магистрали и развитием Транссибирской железной дороги, стал одним из примеров того, каким плачевным результатом приводит плохое планирование. Как и Беломорканал, железная дорога прокладывалась в великой спешке, без должной подготовки. Лагерные начальники приступили к ее строительству до того, как были окончены проектно-изыскательские работы. Изыскательские партии, не получившие необходимой обуви, одежды, оборудования, должны были представить отчет о трассе длиной в 2000 км за 4 месяца. Карты были неточными, в результате чего совершались дорогостоящие ошибки. Согласно воспоминаниям одного участника работ, две соседние партии не могли сомкнуться и закончить работу, так как реки, по которым они шли, имели сближенные верховья только на карте, на местности же далеко отстояли друг от друга. В лагерь, администрация которого располагалась в городе Свободном, начали прибывать этапы заключенных. Между январем 1933 и январем 1936 года их количество выросло от нескольких тысяч до 180 тысяч с лишним. Многие приезжали крайне ослабевшими, без обуви и плохо одетыми, многие страдали цингоей, сифилисом, дизентерией. Часть из них составляли люди, пережившие голод начала 1930-х годов. Лагерь был совершенно не готов к приему этапов. Одна партия слабосильных, полураздетых заключенных после переброски на сильном морозе была размещена в темном, промерзшем бараке без печки и получила хлеб, который нужно было распиливать пилой. Начальники Бомлага не могли преодолеть хаос и признавали это в донесениях, направляемых в Москву. Они не знали, что делать со слабевшими заключенными. Тем, кто не мог работать, просто назначали штрафные пайки, и люди умирали от голода. В одном из документов говорится, что за 37 дней умерло 29 человек, из них 21 от истощения. Вполне возможно, что за время существования лагеря в нем погибли десятки тысяч человек. Подобное происходило повсюду. В 1929 году на строительстве железной дороги к северу-востоку от Архангельска силами Севлага инженеры решили, что количество заключенных, привлекаемых к работам, надо увеличить в шесть раз. В апреле-октябре этого года, соответственно, начали прибывать этапы, Прибывать на пустое место. Один бывший заключенный вспоминал, ни барака, ни поселка, палатка на краю для охраны и склада, людей немного, тысячи-полторы. Большинство крестьяне средних лет из раскулаченных, и урки, интеллигенции не видно. Хотя все лагерные комплексы, созданные в начале 1930-х, первое время были плохо организованы, хотя все они не были готовы к приему истощенных людей из голодных районов, кое-где начальству удалось справиться с губительным хаосом. При сравнительно благоприятных местных обстоятельствах в сочетании сильной поддержкой из Москвы некоторые из комплексов начали расти и развиваться. Удивительно быстро в них возникли более или менее стабильные административные структуры, основательные здания и даже местная чекистская элита. Некоторые из этих комплексов со временем стали занимать обширные районы страны, превратив их в колоссальные тюрьмы. Из лагерей, созданных в те годы, два Ухтинской экспедиция и Трест Дальстрой приобрели в итоге размер и статус промышленных империй. Их возникновение и развитие заслуживают внимания. Мало наблюдательному пассажиру автомобильная поездка по не слишком хорошему бетонному шоссе из Сыктывкара, столицы республики Коми, в Ухту, один из ее главных промышленных центров, может показаться совершенно неинтересной. Двухсоткилометровая дорога, местами очень неважно, идет через бесконечные хвойные леса и болота. Дорога пересекает несколько рек, в остальном же вид однообразен – тайга. Однако более пристальному взгляду открываются некоторые особенности. Если вы знаете, куда смотреть, кое-где можно заметить углубление в земле почти у самой обочины. Это единственное свидетельство о лагере, который в свое время тянулся вдоль дороги, и о бригадах заключенных, которые строили это шоссе. Их пребывание на участках строительства было временным, поэтому часто они жили здесь не в бараках, а в землянках, от которых и остались углубления. Другой отрезок шоссе проходит мимо места, где в прошлом качали нефть. Там от лагеря сохранилось больше. Участок зарос травой и кустарником, но, раздвигая их, можно увидеть гниющие доски, сохранившиеся, возможно, благодаря пропитавшей их нефти, которая стекала с обуви заключенных, и обрывки колючей проволоки. Здесь нет памятника. Но дальше по дороге стоит обелиск на месте пересыльного пункта Вагваздино, где содержалось до 25 тысяч заключенных. От лагеря там ничего не осталось, но на другом участке шоссе, позади современной заправочной станции, принадлежащей Лукойлу, стоит старая деревянная караульная вышка, окруженная металлическим мусором и кусками ржавой проволоки. Тому, кто побывал в Ухте, в обществе человека, хорошо знающего город, очень быстро откроется здешняя тайная история. Все дороги, ведущие в город, были построены заключенными. Они же возвели все административные жилые здания в центре Ухты. Посреди города — парк, распланированный и разбитый архитекторами из заключенных. Здесь же театр, где играли заключенные артисты, и крепкие деревянные дома, где обитало в свое время лагерное начальство. Ныне на той же самой обсаженной деревьями улице стоят и современные здания, где живут менеджеры из «Газпрома». Ухта не уникальна для республики Коми. Если приглядеться следы гулага, можно увидеть здесь повсюду. Все главные города республики – Сыктывкар, Печоры, Воркута, Гинта – распланированы и возведены заключенными. Они строили здесь автомобильные и железные дороги, создавали промышленную инфраструктуру. Тем, кто отбывал здесь срок в 1940-е и 1950-е годы, Коми АССР казалось одним огромным лагерем. Да так оно и было. Многие ее поселки местные жители теперь называют так же, как в сталинскую пору. Например, китайский поселок, место, где содержали заключенных китайцев, Берлин, память о немецких военнопленных. Зарождение этой громадной зоны связано с одной из первых экспедиций ОГПУ – Ухтинской экспедиции, организованной в 1929 году для исследования совершенно диких в то время земель. По советским меркам экспедиция была неплохо подготовлена. В ней с избытком хватало специалистов, которые большей частью были заключенными Соловецкой лагерной системы. Только в 1928 году в Слон было отправлено 68 горных инженеров, жертв борьбы с вредителями и саботажниками. В ноябре 1928 года, на удивление вовремя, ОГПУ арестовала и Тихановичу, известного геолога. Посадив его в московскую Бутырскую тюрьму, его, однако, не подвергли обычным допросам. Вместо этого его привезли на рабочее совещание. «Без лишних предисловий», — вспоминал позднее Тихонович, — «неизвестные люди, человек восемь, стали в упор расспрашивать его, как организовать экспедицию по коми Зырянской автономной области, какую одежду он бы взял, сколько провизии, какое снаряжение, каким путем двигаться». Тиханович, впервые побывавший в тех местах еще в 1900 году, предложил два возможных маршрута. Первый по суше, через тайгу и болота к кусть Сысульску, позднее Сыктывкар, который был тогда крупнейшим населенным пунктом региона. Или же геологи могли выбрать водный путь из Архангельска по Белому и Баренцеву морю к устью Печоры, далее вверх по Печоре и ее притокам. Второй маршрут Тихонович назвал предпочтительным, поскольку на судах можно было доставить больше тяжелого оборудования. По его рекомендации экспедиция отправилась морем. Тихонович, который по-прежнему был заключенным, стал начальником ее геологического отдела. Время было дорого, и средства на экспедицию не пожалели. Советское руководство придавало ей первостепенную важность. В мае 1929 года Москва поручила возглавить экспедицию двум видным чекистам — бывшему начальнику охраны Смольного и Кремля Ская и хозяйственнику ГПУ Сидорову. В пересыльном пункте Слона в Кеме они отобрали для экспедиции рабочую силу физически крепких заключенных. В их числе были и политические, и кулаки, и уголовники. После еще двух месяцев приготовлений можно было отправляться. 5 июля 1929 года в 7 утра заключенные начали грузить оборудование на принадлежавший Слону пароход Глеб Бокий. Менее чем через сутки пароход со 139 заключенными отчалил. Неудивительно, что экспедиция столкнулась с многими трудностями. Некоторые конвоиры в последний момент испугались и уволились. Во время стоянки в Архангельске сбежал один надзиратель из заключенных. В дальнейшем в разных точках маршрута побег удался и кое-кому еще. Достигнув устья Печоры, экспедиция двинулась вверх по реке, сначала на баржах, затем на лодках. Среди местных жителей трудно было находить проводников. Коми не хотели за копейки иметь дело с заключенными. Тем не менее, через семь недель экспедиция прибыла на место. 21 августа был разбит базовый лагерь в поселке Чибью, позднее переименованном в Ухту. После изнурительного путешествия общее настроение, видимо, было подавленным. Люди проделали долгий путь и где очутились? Места не были богаты по части земных благ. Один из заключенных специалистов, географ Кулевский, записал свое первое впечатление сжимало сердце при виде дикой пустынной картины. Черная, нелепо огромная, одинокая вышка, две убогие избушки, тайга и болото. У него вряд ли было много времени для размышлений об увиденном. К концу августа уже чувствовалась близость осени. Отдыхать было некогда. Заключенные сразу же начали трудиться по 12 часов в сутки, строили лагеря, оборудовали рабочие площадки. Геологи стали определять места, где бурить землю в поисках нефти. Позднее той же осенью приехали новые специалисты. С началом сезона 1930 года стали прибывать и партии заключенных. Вначале ежемесячно, а затем еженедельно. К концу первого года экспедиции число заключенных приблизилось к тысяче. Несмотря на подготовительные меры, условия жизни заключенных и ссыльных в тот первый период были, как и везде, ужасающими. Многие жили в палатках и землянках, бараков не хватало, не доставало теплой одежды и обуви, не доставало продовольствия. Мука и мясо были завезены в меньшем количестве, чем заказывали. То же с медикаментами. Как признали в представленном позднее отчете начальника экспедиции, количество больных и ослабевших заключенных росло. Люди тяжело переносили изоляцию. Новые лагеря располагались в такой дале от цивилизации, в частности от дорог, что колючая проволока появилась в коме АССР только в 1937 году. Побег считался бессмысленным. А заключенные все прибывали и пребывали, и из базового лагеря в Ухте в тайгу отправлялись дальнейшие экспедиции. В случае успеха такая экспедиция устраивала лагпункт в совсем уж глухом месте в нескольких днях или неделях пути от Ухты. Эти лагпункты, в свою очередь, создавали еще более мелкие лагерные подразделения, например, для строительства дорог или для сельскохозяйственных работ. Так лагеря распространялись по северным лесам, подобно быстро растущим сорнякам. Некоторые экспедиции оказались временными. Такова была судьба одной из первых, которая летом 1930 года отправилась из Ухты на остров Вайгач. Более ранние геологические экспедиции уже нашли на острове месторождения Свинца и Цинка. Тем не менее, Вайгачская экспедиция была щедро укомплектована заключенными геологами. Некоторым из них за образцовую работу УГПУ позволило жить на острове с женами и детьми. Из-за отдаленности расположения возможность побега начальство не беспокоило, оно разрешало арестантам свободно перемещаться повсюду без особых разрешений и пропусков в компании других арестантов или вольно работников. В целях стимулирования ударничества и, учитывая особо тяжелые условия работы в Арктике, начальник ГУЛАГа Матвей Берман пообещал заключенным на острове Вайгач уменьшение срока на два дня за каждый день ударного труда. Однако в 1934 году в рудник стала поступать вода, и в следующем году заключенные оборудование были вывезены с острова. Другие экспедиции имели более постоянный характер. В 1931 году группа из 23 человек отправилась по рекам из Ухты на север, чтобы начать разработку Воркутинского угольного бассейна, огромного месторождения, открытого в предыдущем году в Арктической тундре на севере Коме. Как и во всех таких экспедициях, геологи прокладывали маршрут, заключенные гребли и тянули лодки на бичеве, а маленький контингент чекистов осуществлял общее руководство. Люди плыли и шли, окруженные тучами насекомых, которыми тундра изобилует летом. Прибыв на место, первое время они жили в палатках, затем кое-как соорудили лагерь, перезимовали и весной примитивными средствами начали добывать уголь в руднике номер один. Машин не было. Вход кирки, лопаты, деревянные тачки. Всего за шесть лет рудник номер один превратился в город Воркуту, центр Воркутлага, одного из самых больших и жестоких лагерей ГУЛАГа. В 1938 году Воркутлаг насчитывал 15 тысяч заключенных и добыл 188 206 тонн угля. Формально не все новые обитатели края были заключенными. С 1930 года туда начали отправлять и спецпереселенцев. Почти все они были раскулачены крестьяне, с женами и детьми, и считалось, что они должны будут заниматься сельским хозяйством. На поселковое положение переводили некоторых заключенных. Ягода лично пообещал, что они получат свободное время для работы на огороде, разведения свиней, рыбной ловли и постройки собственных домов. Первое время будут жить на пайке, потом за свой счет. Звучало неплохо, но на практике все было гораздо хуже. В 1930 году приехало почти 5000 сильных семей, более 16000 человек, и на месте они, разумеется, не обнаружили почти ничего. К ноябрю было построено 268 бараков, но нужно было еще по крайней мере 700. В каждой комнате ютились 3-4 семьи, не хватало еды, одежды, зимней обуви, не было ни бань, ни дорог, ни почты. Некоторые из спецпереселенцев умерли, многие пытались бежать К концу июля сбежавшими числилось 344 человека Но, несмотря на это, ссыльные стали постоянным дополнением к лагерной системе КОМИ Позднейшие волны репрессий принесли сюда новые контингенты, в частности, поляков и немцев До сих пор местные жители называют некоторые поселки Берлин Сильные не жили за колючей проволокой, но делали ту же работу, что и заключенные, нередко бок о бок с ними. В 1940 году один лесозаготовительный лагерь был превращен в поселок для спецпереселенцев, лишнее подтверждение тому, что эти группы были в определенном смысле взаимозаменяемы. Многие сильные, кроме того, работали в лагерной охране и лагерном хозяйстве. Со временем географический рост проявился в названиях лагерей. В 1931 году Ухтинская экспедиция была переименована в Ухтинско-Печорский ИТЛ Ухт-Печлак. За последующие 20 лет Ухт-Печлак в свою очередь много раз переименовывали, реорганизовывали, делили на части, что отражает расширение его географии, увеличение его могущества и усложнение аппарата. К концу 1930-х годов Ухт-Печлак превратился в целую сеть лагерей общим числом более двух десятков, включавшую в себя «Ухт-Ижем-Лак» — нефтедобыча, «Усть-Вейм-Лак» лесозаготовки, воркутлак — угледобыча и «Сев-Жел-Дор-Лак» — строительство. За несколько лет лагеря Коми АССР стали, кроме того, плотнее населены. В них, в соответствии с растущими требованиями, появились новые учреждения новые здания. Нужны были больницы, лагерное начальство распорядилось их построить — И создала систему подготовки фармацевтов и младшего медперсонала из числа заключенных. Нужно было организовать питание, устроили собственные совхозы, соорудили склады, разработали систему распределения. Нужно было электричество, построили электростанции. Нужны были строительные материалы, возвели кирпичные заводы. Нуждаясь в квалифицированных рабочих, обучали тех, какие были. Многие бывшие кулаки были неграмотны или полуграмотные, и это создавало огромные трудности при осуществлении проектов, относительно сложных технически. Поэтому начальство организовало ликбез и школу повышенного типа, где преподавали математику, физику, технические дисциплины и политграмоту. В 1940-е годы в Иркуте, городе, построенном на вечной мерзлоте, где каждый год приходилось ремонтировать дорожное покрытие и подземные коммуникации, уже действовали высшие учебные заведения, театр, кукольный театр, плавательный бассейн и детские сады. Расширение Ухт-Печлага не афишировалось, а осуществлялось но не наобум. Несомненно, лагерные начальники на местах хотели, чтобы их вотчины, а с ними и их престиж росли. Создание многих новых лагерных подразделений объясняется не столько центральным планированием, сколько насущной необходимостью. Вместе с тем налицо было стройное согласие между нуждами центра, иметь места, куда отправлять врагов, и региональными нуждами, получать людей для работы. Например, в 1930 году, когда Москва предложила направить в здешние края спецпереселенцев, местное руководство было в восторге. О судьбе Ухтпечлага шел разговор на самом высоком уровне. В ноябре 1932 года Политбюро в присутствии Сталина посвятило большую часть одного из заседаний состоянию и будущему развитию Ухтпечлага. Его перспективы и нужды обсуждались на удивление конкретно. Протоколы создают впечатление, что Политбюро принимало или, по крайней мере, утверждало все сколько-нибудь важные решения. Какие шахты лагерь должен развивать, какие железные дороги строить, сколько тракторов, машин и судов ему требуется, сколько ссыльных семей он может принять. Политбюро выделило лагерю деньги – более 26 миллионов рублей. Не может быть случайностью, что после этого решения число заключенных «Ухтпечлага» резко возросло. На 1 июля 1932 года их числилось там 4797 человек, на 1 апреля 1933 – 17 852. На самом высоком уровне советской иерархии кто-то был крайне заинтересован в росте ухт-печлага. Принимая во внимание могущество и престиж Сталина, приходишь к выводу, что это был никто иной, как он сам. Как Аушвиц стал для массового сознания лагерем, символизирующим всю нацистскую систему концлагерей, так слово «колыма» сделало символом величайших тягот и мук гулага. «Колыма», — писал один американский историк, — «это и река, и Нагорье, и территория, и метафора». Богатый минералами прежде всего золотом огромный колымский регион на северо-востоке Сибири — это, возможно, самая негостеприимная часть России. Там холоднее, чем в коме АССР. Зимой температура регулярно падает до 45 градусов Цельсия, и даже ниже, и туда гораздо труднее добираться. Чтобы доставить заключенных в колымские лагеря, их сначала везли поездами через всю страну во Владивосток. Путешествие иногда занимало три месяца. Далее морским путем на север, мимо берегов Японии, через Охотское море в порт Магадан, который был воротами Колымы. Первый начальник Колымы был одной из самых колоритных фигур в истории ГУЛАГа. Эдуард Берзин, участник революции, в 1918 году командовал дивизионом латышских стрелков, охранявших Кремль. Позднее он участвовал в подавлении мятежа эсеров, в разоблачении заговора послов под руководством Брюса Локарта. В 1926 году Сталин поручил ему организовать Вишлаг, один из первых крупных лагерей страны. Он взялся за работу с огромным энтузиазмом. Один историк Вишлага назвал время его правления вершиной романтического периода ГУЛАГа. ОГПУ развивала Вишлаг одновременно со строительством Беломорканала, и Берзин, судя по всему, горячо одобрял или делал вид, что одобряет идеи Горького о перековке заключенных. С патерналистским пылом Берзин обеспечивал их кинотеатрами, дискуссионными клубами, библиотеками и столовами ресторанного типа. Он разбивал сады с фонтанами, устроил даже маленький зоопарк. Он регулярно платил заключенным зарплату и применял ту же политику досрочного освобождения за ударную работу, что и начальство Беломорканала. Плоды этих благодеяний, однако, доставались не всем. Заключенного, которого считали плохим работником или которому просто не повезло, могли послать на леса заготовки в один из многих маленьких тайзжных лагпунктов Вишлага, где условия были тяжелыми, где смертность была выше, где заключенных в чеху умучали и даже убивали. Тем не менее, Берзин прилагал усилия к тому, чтобы лагерь, по крайней мере, выглядел прилично, и это, на первый взгляд, делает его неподходящей кандидатурой на пост первого директора государственного треста по дорожному и промышленному строительству в районе Верхней Колымы, Дальстроя, псевдокорпорации, созданной для развития Колымского региона. Ибо в задачах, стоявших перед Дальстроем, не было ничего романтического и идеалистического. Сталин проявил интерес к Колыме еще в 1926 году, когда послал в США инженеров изучать горное дело. Позднее, между 20 августа 1931 года и 16 марта 1932 года Политбюро обсуждало геологические и географические особенности Колымы по меньшей мере 11 раз, и в обсуждениях нередко участвовал сам Сталин. Как и комиссия Янсена при создании ГУЛАГа, Политбюро, по словам историка Дэвида Нордлендера, использовало в дискуссиях по этому вопросу не идеалистическую риторику социалистического строительства, а вполне прагматический язык. Речь шла о приоритетных направлениях вложения средств и о будущей финансовой отдаче. В последующей переписке с Берзиным Сталин вел разговор о производительности лагерного труда, о квотах, о выработке, а вопрос о перевоспитании заключенных не затронул ни разу. С другой стороны, Берзен с его талантом к созданию приукрашенных фасадов, видимо, был именно тем человеком, какой нужен был советскому руководству. Ибо хотя позднее Дальстрой был передан в прямое ведение НКВД СССР, в начале власти неизменно делали вид, что Трест — отдельная экономическая единица, не имеющая никакого отношения к ГУЛАГу. Без лишнего шума был образован сев подчиненный лаг ГУПУ предоставлявшие своих заключенных в распрешение Дальстрою. На практике эти два учреждения никогда не соперничали между собой. Начальник Дальстроя фактически был и начальником сев и ни у кого не было на этот счет никаких сомнений. На бумаге, однако, Дальстрой и сев существовали отдельно друг от друга. В таком положении вещей была своя логика. Во-первых, Дальстрою нужны были и свободные сотрудники, прежде всего инженеры, и женщины брачного возраста, и тех и других на Колыме всегда не хватало. Берзин развернул широкую агитацию, убеждая людей переезжать на Дальний Север, в Москве, Ленинграде, Одессе, Ростове и Новосибирске были открыты отделения Дальстроя. Уже по этой причине Сталин и Берзин не хотели слишком тесно связывать Колыму с ГУЛАГом. Они боялись, что связь отпугнет потенциальных больно работников. Кроме того, хотя прямых доказательств этому нет, они, вероятно, учитывали возможную реакцию за рубежом. Как и Карельский лес, колымское золото предназначалось для вывоза на Запад в обмен на технику, в которой отчаянно нуждалась советская промышленность. Это, видимо, отчасти объясняет тот факт, что советское руководство хотело представить золотые прииски Колымы как можно более нормальным предприятием. Бойкот советского золота мог нанести гораздо больший ущерб, чем бойкот советского леса. Так или иначе, Сталин с самого начала испытывал Колыме чрезвычайно сильный личный интерес. В 1932 году он даже потребовал ежедневно докладывать ему о состоянии дел с добычей золота и, как уже было сказано, входил в подробности изыскательских проектов «Дальстрой» и интересовался использованием квот. Он посылал в лагеря инспекторов и часто вызывал начальников «Дальстрой» в Москву. Когда Политбюро выделяло «Дальстрой» или «Ухтпечлагу» деньги, оно точно указывало, на что эти деньги следует потратить. И все же независимость Дальстроя не была стопроцентно мнимой. Хотя Берзин отчитывался перед Сталиным, он сумел оставить на Колыме свой след, так что эпоху Берзина позднее вспоминали с сожалением. Берзин, судя по всему, понимал свою задачу просто — сделать так, чтобы заключенные добывали как можно больше золота. Он не был заинтересован в том, чтобы морить их голодом, убивать, наказывать. Значение имела только выработка. Поэтому при первом директоре Дальстроя условия были далеко не такими тяжелыми, как после него, и заключенные гораздо меньше голодали. И то, что за первые два года работы Дальстроя добыча золота на Колыме выросла в восемь раз, отчасти объясняется этим. Несомненно, первые годы Колымы были отмечены тем же хаосом и дезорганизацией, что царили повсеместно. В 1932 году в регионе уже работало почти 10 тысяч заключенных, в том числе инженеры и специалисты, чья квалификация как нельзя лучше соответствовала задачам, и более трех тысяч вольнонаемных. Цифры смертности были чрезвычайно высоки. Из 16 тысяч заключенных – направленных на Колыму в первый год деятельности Берзена, живыми прибыли в Магадан только 9928. Остальные, плохо одетые и беззащитные, пали жертвой северной зимы. Перенесшие этот первый год позднее утверждали, что в живых осталось только половина из общего числа. Однако первоначальный хаос был преодолен, и положение понемногу улучшалось. К этому Берзин приложил немалые старания, справедливо считая, что если от заключенного золотодобытчика требуются высокие показатели, то его надо хорошо одевать и кормить. Томас Сговио, американец, прошедший Колыму, писал, что лагерные сторожилы вспоминали времена Берзина с теплотой. Когда температура опускалась ниже минус 50 градусов Цельсия, на работу не посылали. Было три выходных дня в месяц. Кормили сытно и питательно, зэкам выдавали теплую одежду, меховые шапки, валенки. Писатель Варлам Шаламов, тоже бывший колымчанин, чьи колымские рассказы принадлежат к числу самых горьких произведений лагерного жанра, писал о периоде правления Берзина. «Отличное питание, одежда, рабочий день зимой 4-6 часов, летом 10 часов, колоссальные заработки для заключенных, позволяющие им помогать семьям и возвращаться после срока на материк обеспеченными людьми». Тогдашние кладбища заключенных настолько малочисленны, что можно было думать, что колымчане бессмертны. Отношение лагерного начальства к заключенным было в целом тогда более гуманным, чем стало потом. В то время граница между заключенными и вольнонаемными была до некоторой степени размыта. Две группы вступали между собой в нормальные взаимоотношения. Часть заключенных находилась на положении расконвоированных, а некоторые из них работали геологами, инженерами и даже входили в состав военизированной охраны. Заключенным в какой-то мере позволяли участвовать в политической жизни эпохи. Как и Беломорканал, Колыма создавала своих ударников. Один заключенный Дальстроя даже стал инструктором стахановских методов труда. Хорошо работавшие заключенные получали значки с надписью «Ударник Колымы». Подобно Ухт-Печ-Лагу, Колыма быстро усложняла свою инфраструктуру. В 1930-е годы заключенные не только добывали там золото, но и строили портовые сооружения в Магадане, также Колымскую трассу, важнейшую автодорогу региона, которая ведет из Магадана на север. Большая часть лагпунктов Сев-Вост-Лага располагалась вдоль этой дороги, и часто они получали название по расстоянию от Магадана, например, 47-й километр. Город Магадан, как таковой, был построен заключенными. В 1936 году он насчитывал 15 тысяч жителей и продолжал расти. Вернувшись в город в 1947 году после семи лет в дальних таежных лагерях, Евгения Гинзбург замерла от удивления и восторга. Так быстро вырос Магадан. Только через несколько дней я заметила, что дома эти можно пересчитать по пальцам, но сейчас это для меня и впрямь столица. Гинзбург, как и некоторые другие лагерники, приметила диковинный парадокс. Странно, но факт. На Дикую Колыму, как и в республику Коми, ГУЛАГ постепенно приносил цивилизацию, если, конечно, это слово здесь уместно. Через леса прокладывались дороги, там, где были болота, вырастали дома. Оттесняя коренных жителей, власть строила города, заводы, железные дороги. Много лет спустя дочь лагерного повара в отдаленном подразделении лесозаготовительного логчимлага Коми АССР, вспоминала жизнь в то время, когда лагерь еще действовал. Там у них был целый склад овощей, тыквы росли на грядках. Не так все голо, как сегодня. Она с отвращением махнула рукой в сторону крохотного поселка, стоящего ныне на месте лагеря у бывшего штрафного барака, где и теперь живут люди. Там было настоящее электрическое освещение, и начальство чуть не каждый день разъезжало в больших машинах. Гинзбург сказала примерно о том же более красноречиво. «Загадочно человеческое сердце».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 Я любуюсь каждым фонарем, каждым куском асфальта и даже афишей, извещающей, что в Доме культуры состоится спектакль «Оперета принцесса долларов», наверное, потому что нам дорог каждый кусок нашей жизни, даже самый горький. К 1934 году расширение ГУЛАГа на Колыме, в Республике Коми, в Сибири, в Казахстане и в других местах СССР приняло тот же характер, что и на Соловках. Вначале небрежение, произвол и беспорядок, становившиеся причиной многих смертей. Даже если не было откровенного садизма, заключенные страдали от бездумной жестокости конвоиров, обращавшихся с ними как с скотиной. Однако со временем система кое-как налаживалась. Смертность в местах заключения, достигнув высшей точки в 1933 году, стала уменьшаться. Сверевсовавший в стране голод отступил, и лагеря были теперь лучше организованы. В 1934 году, согласно официальной статистике, смертность составляла примерно 4%. Ухт-Печлак качал нефть, Колыма добывала золото, лагеря Архангельской области поставляли древесину. В Сибири строились дороги. Ошибок и бед случалось великое множество, но такая же картина наблюдалась по всей стране. Быстрота индустриализации, изъяны планирования и нехватка квалифицированных кадров делали несчастные случаи и излишние затраты неизбежными, и руководители крупных проектов наверняка это понимали. ОГПУ, несмотря на все неудачи, быстро превращалась в одну из главных экономических сил страны. В 1934 году Дмитлак, прокладывавший канал Москва-Волга, использовал почти 200 тысяч заключенных, больше, чем Беломорканал. Вырос Исиб Лак в 1934 году 63 тысячи заключенных. Даль в том же году насчитывал 50 тысяч человек, более чем утроившись в размере за 4 года с момента своего образования. По всему Советскому Союзу возникали все новые лагеря. Сазлак в Узбекистане, где осужденные работали в совхозах, свирьлак под Ленинградом, занимавшийся заготовкой дров для города и обработкой древесины, карлак в Казахстане, чьи заключенные трудились в сельском хозяйстве, на заводах и фабриках и даже ловили рыбу. В 1934 году, кроме того, был образован НКВД СССР, взявший на себя в числе прочих функции ОГПУ. Реорганизация отражала новый статус тайной полиции и ее выросшую сферу ответственности. Ведение НКВД теперь находилось более миллиона заключенных, но относительное спокойствие продолжалось недолго. Внезапно система претерпела катаклизм, губительный как для рабов, так и для хозяев.